Глава 6. Крепость. Напичканный электроникой корвет предназначен для выполнения особых задач. Радарами прощупывает пространство на сотни миль, но на скорее всего загадя не уничтожит. потому что не хотел себя обнаруживать. Явно у командира корабля есть чёткая миссия, которую нельзя провалить. Открой он предупреждающую стрельбу по цели, то есть по нам, беспилотники базы, патрулирующие границу ничейных территорий, засекли бы пуск корабельной ракеты либо выстрелы из носовых орудий. Поэтому корвет подошёл так близко. Он, похоже, как и мы, следит за Кларком, будто хочет знать наверняка, куда тот направляется. Праб был горазд насчёт противника, только вряд ли рассчитывал на встречу с кораблем. Вспомнился недавний разговор с командиром в моей комнате. Как противнику знал, что Кларк едет именно сюда. Неужели в группе предатель? Я понимал, сейчас мы вне зоны действия радаров, но быстроходный корвет Ауткома не так слеп, как кажется. Перед смотрящих никто не отменял. Должно быть Двигатель нашей машины в тепловизоре Вахтинова на мостике сияет всеми цветами радуги. Если служба наблюдения на корабле поставлена на отлично, жить нам осталось недолго. Упершись руками в передний бампер, мы затолкали машину в руины и сразу разобрали позиции, устроившись напротив окон и пробоин в стенах, оставленных когда-то снарядами скорострельных пушек. Основное вооружение корвета состоит из ракетного комплекса контейнерного типа с боекомплектом из 12 ракет повышенной дальности. Корабель способен наносить удары по побережью с дистанции в 120 миль, но главная его функция разведка. С мостика донеслось пиликанье, сыграли тревогу. Ожил носовой корабельный автомат. Его спаренные 100-миллиметровые стволы приподнялись вверх, башня начала поворот в сторону берега. Всё. Амба, констатировал Дог. засекли. Я повернул голову. Франц, Пак и Жебровский положили на плечо расщелённые РПГ и изготовившись к стрельбе. Кеп стоял у разбитого оконного проёма, подняв бинокль, рядом с ним был Чухрай. Стрелок Радист замер, опустившись на одно колено, смотрел в пустоту, похоже, какое-то сообщение прослушивал, накрыв ладонями наушники у висков. Кеп подозревал вчера Чухрая в предательстве. Но сейчас доверил ему радиостанцию, снова проверяет на вшивость. Стрелок всё утро был на виду, никуда не отлучался, не имел возможности сообщить противнику о наших действиях, тогда как аутком узнал, что мы здесь. Кто навёл корвет? Жевровский, Пак, Франц, Руди или Вул? Я вновь посмотрел на остальных и прогнал дурные мысли. Мы почти год вместе. Было дело, теряли товарищей, но ядро группы никогда не распадалось, и причин подозревать кого-либо в предательстве у меня не возникало. На каждого из парней можно положиться. Мы не раз прикрывали друг друга, рисковали жизнью. Хотя в данный момент шансов у всех ноль, без пилотники быстро не перегруппируешь РПГ не давит до корвета с такого расстояния, разве что Вул, выбравший позицию выше всех на лесенчном пролёте, достанет рулевого или командира на мостике из снайперки, но это надо сильно постараться. К тому же неизвестно, пробьёт ли пуля бронированное стекло рубки. За кормою корвета поднялись буруны, до развалин донёсся гул заработавших на полную мощь силовых установок. Следующий миг из едва заметной палубной надстройки выпрыгнул длинный чёрный цилиндр. Милькнула мысль торпеда. Но из хвостовой части цилиндра с шипением вырвалась белая упругая струя дыма. До развалин долетел запоздалый хлопок сработавшего при старте твердотопливного двигателя, и все поняли: корвет выстрелил ракетой по цели, которая находится южнее нас на побережье. Комодир Кларк тоже засек корвет Скарагаворка выпалил чухрай. Вступают в бой. И в подтверждение слов родиста от берега курсом на корабль промчались две дымные полосы. Одна вдруг подпрыгнула, будто обогнула препятствие. Вспышка, грохот. Выпущенная корветом ракета была уничтожена на подлёте к побережью. Один за другим раздавались хлопки из пусковых контейнеров на корабле в небо устремлялись чёрные цилиндры. На встречу им, уклоняясь от разскорострельных шестиствольных установок, проносились ракеты, стартовавшие с мобильных платформ ПВО из колонны Кларка. Такого я ещё не видел. Небо рассвело разрывами. Там и тут вспухали шары огня. Гулко бухал с паре на автомата на су корабля стрикатали шестистволки ЗРК. Над корветом трижды лопнули и пролились искрящим дождём облака сработавших на опореждения элементов динамической защиты, их ещё называют реактивной броней. Спустя мгновение, набрав ход, корвет ушёл в туман, и только тогда я вновь услышал Чухрая. Он что-то кричал в ухо Кепу, тот напряжённо слушал, не обращая внимания на происходящее в заливе. Дав высказаться радисту, Бират взмахнул руками, давая всем понять, что надо уходить отсюда. Мы забрались в машину, и тут громыхнуло так, что руины вздрогнули. Вместе с бойцами в кузове я повалился на мешки. Сквозь окна и прорехи в стенах ударила воздушная волна, вместе с ней в развалины влетели брызги воды. Крошево и мусор, поднятые в воздух, простучали по корпусу машины, раздался звук бьющейся о стекла Из завершения что-то большое и тяжёлое ванзилось в угол бывшего отеля, взломав кладку и осыпало нас камнями. "Перекличка", объявил кэп. По очереди доложились командиру. Опоздавшему к машине Вуло рассекло осколком бровь, остальные были в порядке, лишь наглотались пыли. В стене над лестничным пролётом застрял фрагмент локационной установки корабля. Я опознал его по характерным скруглениям у основания. которая обычно крепилась к поворотному механизму на палубе. Выходит, Кларк потопил корвет. Но как? Взглянув на залив, убедился в этом. Густое серое облако дыма, подсвечиваемое внутри синими искрами, разогнало туман на месте гибели корабля. Похоже, наёмники точно засадили в артиллерийский погреб, а затем пошло-поехало, рванули топливные баки. Стоп. Нет. Не может быть. Я уже видел подобное облако, видел в Басре, когда тержант в кабину раздался приказ кэпа. Я спрыгнул на землю, и на ходу внедорожник уже тронулся, медленно выкатываясь из развалин, забрался на переднее пассажирское сиденье и повернулся к командиру. Люди Кларка использовали открытый канал связи, сразу начал кэп Корвет давно их держал на прицеле. Допуская в момент атаки отделение РЭБ противника глушило сигнал, и люди Кларка были вынуждены перейти на открытые частоты на длинных волнах, поэтому Чухрай их услышал. "Ясно", кивнул я. "У генерала серьёзные потери в колонии. Он следует вдоль берега на двух внедорожниках дальше. Мы", Бират увеличил изовражение, развернув ко мне планшет. "Вернёмся вглубь материка, обогнём брошенных генералом людей и технику и продолжим преследование". Кэп, нам надо остановиться. Я возразил, потому что требовалась обработка, которую так и не закончили, хотя бы на 10 минут, командир. Мы их потеряем, Денни. У нас есть примерные координаты места, куда направляется Кларк. Я похлопал себя по карману, где лежали кристалл и микрокарта. Вряд ли генерал сильно отклонится от курса. Время, Денни, время. Но если настаиваешь, я поднял палец, глядя на планшет. Здесь Ткнул в экран, указав на длинную песчаную косу с изгибом, повторявшую берег. Можем проехать. Должны. Судя по всему, от конца косы до берега пара десятков метров. Наверняка там не глубоко. Кап молча откинулся на сиденье, уставился на экран. Карта-то старая. Неизвестно, что сейчас стало с той косой. Вдруг её распахали фугасами ещё в начале войны. Вдруг застрянем. Более точных данных у нас нет и не было. Потому что спутники с костюман не пробивают. Делаем остановку, чистим желудки, обкалываемся препаратами и в путь, предложил я. Мы здорово срежем по косе, сядем на хвост Кларку. Кеп положил руку на плечо Жибровский, и машина остановилась. А если нас засекут? Бират смотрел мне в глаза. По моим данным, разбитые остатки колонны находятся близко к оси. Именно там Кларк принял бой. Так ведь туман, командир? Я взглянул на чухрая. Верно говорю. Тот не раздумывая кивнул. Решайся, кэп. Я тряхнул рукой, зацепив ребром ладони спинку сиденья. Мы ведь почти у цели. Хорошо. Он распахнул дверцу и крикнул: "Всем приступить к санабработке. Док, выдать новые химпакеты". И выпрыгнул из машины. Песчаную косу миновали как можно тише и с предосторожностями. облачились вызка. Неизвестно ведь, как там дальше с радиацией и отравой в воздухе. Прокатились на малой скорости. Впереди машины пустили Франца, который шагал внимательно, глядя под ноги, на небольшом удалении и подавал команды жестами в случае появления препятствия. Впрочем, лишь пару раз пришлось сворачивать с пути и почти останавливаться, заезжая колёсами в воду, пока пулемёчик разведывал дно. Когда вернулись на берег, сразу обнаружили следы внедорожника. Чистое везение. Машины Кларка поехали дальше вдоль воды. Над ней туман не такой густой. Генерал усложнил бы нам задачу, сверни они в сторону от залива, а так продолжили путь по свежим колеям, глядя в бинокли и тепловизоры, стараясь не прозевать момент, когда нагоним генерала, ведь цель его, судя по всему, уже близка. Иначе не стал бы корвет атаковать колонну. Тержант, гляди, Дог заставил меня опустить бинокль и указал на залив. Франц с Паком уже смотрели в том направлении. Вул повернулся вслед за мной, поднял винтовку и уставился в прицел. Но я не воспользовался оптикой, и так всё ясно. Вдали маячила нефтяная платформа. Цель генерала Кларка наша цель, потому что по данным предвоенной карты никакой платформы здесь раньше не было, и построить её во время боевых действий не могли. выдвинувшись через борт, я попросил Кепа, чтобы он приказал Жабровский остановить машину и заглушить двигатель. Мы попрыгали на землю. По команде Берата пулемётчик, снайпер, сапёр и медик рассредоточились, взяв под контроль периметр места стоянки. Жабровский остался за рулём, а мы с командиром и стрелком отправились к приземистому холму близ воды, чтобы лучше рассмотреть платформу и заодно окрестности. Кларк должен быть где-то рядом. Не успели подняться на вершину, как залегли. В сотне шагов на берегу стояли два внедорожника. Вокруг них суетились наёмники. Насчитали 16 человек. Все были без ОЗК. Быстро и слажено готовили к спуску на воду надувные лодки. Ещё у них имелось оборудование акваланги для погружения. Явно парни давно в деле, сработанная группа, никакой суеты, минимум команд. Кап отправил Чухрая назад, чтобы передал остальным Сидеть тихо и не вздумать выходить в эфир или заводить двигатель. Стало ясно, раз люди Кларка и сам генерал без защитных костюмов, воздух и земля тут не заражены. Сейчас они погрузятся на лодки и отправятся к платформе, объявил шёпотом Кэп, стащив противогазную маску. Отправятся, но не все. Я сполз немного вниз по склону и, сидя, стянул через голову прорезиненную куртку ОЗК. Вижу, Кэп вновь смотрел в бинокль. Кларк, кстати, тоже к платформе собирается. У них в каждой лодке по три ныряльчика будет. Остальные, значит, останутся на берегу. С ними мы можем справиться. Я улёкся рядом с командиром, наблюдая за происходящим. На нашей стороне внезапность. Не отрываясь от бинокля, кэп отвёл кисть, чтобы я замолчал, и через пару мгновений сказал: "Да, в принципе, можем, но как достать тех шестерох?" ББ тройки, включая Кларка, уже погрузили акваланги в лодки и отчалили на вёслах. А генерал в хорошей физической форме. Я оглянулся. Парни возле машины позицию не меняли и правильно. Вдруг брошенные остатки колонны захотят присоединиться к Кларку. Тогда нам точно успех не светит. Нужно напасть сейчас. Не суетись, Дени. Кепа дал са назад и лёг на бок. Лучше подумай. Если справимся с сохранением как достанем Кларка. Запасных аквалангов, судя по всему, у них нет. Эти шестеро раскроются под водой, пока мы будем разгребать ситуацию на берегу. Учти, на выручку могут подтянуться люди из колонны. Стрельбу они точно услышат. Ещё. Видел, как потопили корвет? Я кивнул. Тогда представь, продолжал Кэп шёпотом, что у нас из этой чудо-пушки польют. И на этом всё. Угу. Допустим, нам повезло. Перебили наёмников. Но если даже на своей лодке пройдём до платформы, что будешь делать? Нырнёшь без маски и акваланга? Я силой провёл ладонью по лицу. Но ведь должен найтись какой-то выход. Неужели всё зря? Неужели так и не узнаем, зачем генералу понадобилась эта платформа? С воды долетел мерный звук заработавших моторов. Всё, опоздали. Кларк ускользнул. Теперь мы точно ничего не изменим. Онлёкшись на живот, я приподнял голову, глядя на удаляющиеся лодки. Они постепенно уходили в туман, практически сливаясь с тёмной поверхностью воды. Ещё немного, и они станут неразличимы в бинокль, словно призраки скрыются из виду. "Это моя вина", с досадой в голосе сказал кэп. Не подумал об аквалангах. Надо было. И тут меня осенило. "Кэп, я знаю, что делать". Бират мне чуть рот не зажал. Фраза получилась слишком громкой. Мы вжались в землю, напряжённо прислушиваясь к голосам людей, которые стояли на берегу провожая лодки, но ничего не изменилось. Кэп показал мне кулак, приподнял голову и велел озвучить идею. Спустя минуту мы были у нашей машины. Франс Вулам выгрудили из кузова экзоскелет, помогли мне втиснуться в лажементы, закрепили манипуляторы на руках и надели шлем. Часть композитной брони у минибосса отсутствовала, зато шлем-ранец, генерировавший камуфляж, делавший меня невидимым, имели герметичное соединение. Не зря же минибосс квалифицируется как автономная боевая единица. Я загрузил операционку, включил информационный дисплей на внутреннем стекле шлема и принялся тестировать системы. Перед глазами замелькали надписи: запас кислорода 7%, заряд батареи 10%, БК 0. вооружение не натино. Дважды прогнал тест на герметичность и убедился, что в шлем вода не попадёт. Ранец и энергоустановка в порядке. Попробовал двигаться, слегка барахлил левый манипулятор, где раньше стоял пулемёт, и при повороте вправо подклинивал подшипник в районе поясницы. Последняя неисправность, судя по всему, заслуга Вула, который несколько дней назад точно положил пулю в боковую проекцию мини-босса. А если там глубоко "Пен интересовался, дока обращаться к Кепу. Он же камнем на дно пойдёт, разъединит за скелет", ответил я, сбросив по частям и выплыв на поверхность. Кеп кивнул и быстро заговорил. "Дак, если вступите в огневой контакт, уходите назад". Он развернул к нему планшет. "Вдоль берега к разрушенному отелю. Мы и пошумим, и отвалим туда же, будем ждать". "Ясно, командир". Руди протянул мне непромокаемый пакет, куда запаковал пистолет. "Это не всё". Кэп взглянул на меня. Если всё пройдёт удачно, и ты нырнёшь незамеченным, действуй по обстановке. Зря не рискуй. Главное понять, куда направляется Кларк, что спрятано под этой платформой. Он помолчал и добавил: "Мы будем ждать в точке ровно час". А если Док виновато посмотрел на меня и повернулся к Кэпу. А если сержант там застрянет? Он быстро трижды сплюнул через плечо. Ну, в хорошем смысле этого слова, будет долго разведывать обстановку. Понятно, перебил Бират. Дени, каков запас кислорода? 7%. Мне хотя ответил я, пряча в пакет с пистолетом Кристалл и микрокарту Бриджет. На полчаса должно хватить. Значит, ждёшь 35 минут, Док, заключил Кэп. Руди кивнул. Но ну, всё, я повернулся и пошагал к воде, привыкая как за скелету. Ненавижу такие мгновения, когда все понимают сложность ситуации и знают, чем всё это закончится. Особенно Кэп, потому что он командир, потому что на нём весь груз ответственности. Я сильно оттолкнулся ногами, прыгнул на полтора метра вперёд. Отлично, свистящим шёпотом воскликнул Бират, наблюдавший за спиной за моими передвижениями. Док, живо в лодку. Предложенный мною план был прост. Мы сруди отчаливаем к платформе, а Кэп Состальными организуют шухер на берегу, атакуют наёмников у внедорожников, отвлекают внимание на себя, пока наша с доком лодка проскакивает участок до нефтяной платформы. Чухрай с паком зашли в воду по колено, вытолкали нас на глубину и поспешили на берег, где Кеп, Франс и Вул уже поднимались на холм, с которого хорошо просматривалась и простреливалась стоянка наёмников. Жебровский оставили в машине на всякий случай Рудди уселся на корме, приготовившись завести навесной мотор. Когда командиры боц, рассредоточились на вершине, заняв позиции, Док включил зажигание. Бират, не оборачиваясь, взмахнул рукой, и звук нашего мотора утонул в трекете выстрелов. Рванула граната, другая. Добросить до наёмников было невозможно, но нам-то что? Нам главное шума побольше. Лодка начала набирать ход. Док провёл чётко на восток, стараясь оставаться как можно дольше под прикрытием холма, над которым уже вовсю носились пули. На берегу гавкал тяжёлый снайперский пулемёт, пытаясь подавить огнём француза, занявшего позицию на левом фланге группы. Облачка песка взлетали перед ним с паровой склон. Я помахал манипулятором руди, чтобы сворачивал к платформе. Берег почти скрылся в тумане, нужно было наверстывать упущенное. Кларк наверняка уже под водой. Почему-то накатило чувство спокойствия, можно сказать, наиполнейшего пофигизма, которое разум отказывался вот так запросто принимать. Ведь там, где остался бират с бойцами, идёт бой, а там, куда я направляюсь, абсолютная неизвестность. Похоже, адреналин и напряжение минувших дней сыграли со мной злую шутку. Нервная система была на пределе и таким образом защищалась, спасая от срыва перед важным испытанием. На дисплее перед глазами замерцали две оранжевые точки. Тепловизор, встроенный в шлем, засёк остывавшие моторы лодок Кларка. Я махнул рукой, и док сбросил обороты. Связанные между собой лодки наёмников покачивались на волнах. Внутри никого не было. Странно всё это. Не верилось в то, что генерал с людьми не оставил кого-нибудь для прикрытия. Может, кто-то из ныряльщиков сейчас взбирается на мачту буровой, чтобы взять под контроль пространство вокруг платформы. Рудина припряжённо крутил головой. Он озадачился тем же вопросом. Наконец мы подошли к лодкам вплотную, до платформы к них рукой подать. Я скомандовал Доку: "Стоп", привстал держать за борт. На поверхности плавал жёлтый буй. Это мне ни о чём не говорило. Возможно, под буем груз и таким образом наёмники заякорили лодки, а может, лишь место стоянки обозначили, выставили маяк. А ладно, чего гадать. Док подобрался ко мне, провёл руками по шлему, осмотрел за крайны, показал большой палец, кивнул, и тогда я включил режим невидимка, перевалился через борт и начал быстро погружаться. Вода хлынула сквозь щели в броне, на миг я затаил дыхание, опасаясь, что из шлем протечёт, но этого не случилось. Заметив под тенью платформы размытые лучи фонарей и аквалангистов, активировал видоискатель прицела. Вывел картинку на дисплей, дал максимальное приближение, стал калибровать резкость. И тут произошло то, что едва не сорвало весь план. Автоматически включилась ксеноновая лампа, вмонтированная в шлем. Погасить лампу не составило труда, доля секунды, но за миг до того яркий белый свет прорезал мутную толщу, добив до опор платформы. Вспышка просто не могла остаться незамеченной, а той эйфории невесомости не осталось и следа. По спине пробежали мурашки, и спарина выступила на лбу. Сразу двое ныряльщиков поработали властами и посветили в мою сторону, поводили фонарями и одновременно выстрелили из длинноствольных подводных автоматов по месту, где меня уже не было. Пули стрелы, оставляя дорожки пузырьков, промчались аккурат над головой. Оба аквалангиста поплыли вслед за ними,водя фонарями влево-вправо, но так и не заметили меня. Я продолжал падать в темноту вдоль толстых опор, между которыми виднелся решётчатый ствол лифтовой шахты. Сколько тут до дна? Вдруг слишком глубоко, и меня раздавит давлением. Аквалангисты вверху разошлись по широкой дуге и вернулись обратно. Команда Кларка продолжала копашиться вокруг железной кабины модуля, застывшей над стволом лифтовой шахты. Я погружался на глубину, сносимую в сторону лёгким течением, и вскоре тень от платформы перестала мешать. Мгкие солнечный свет на некоторое время дал рассмотреть людей, проникших в кабину, а потом всё пропало в мутной пелене. Перед глазами остались лишь опоры и два заметны лишьотчаты колодец между ними. Стало труднее дышать, давление давало о себе знать. Только не паниковать. Здесь не глубоко, потому что платформа закреплена на опорах. Какая там вообще положена глубина при строительстве? Как-то я читал от нечего делать о морских буровых в сети. Не успел подумать об этом, как ноги коснулись дна, точнее левая нога ударилась о камень. Внешние микрофоны уловили скрежет металла керамической подошвы. Я невольно взмахнул руками, потеряв равновесие и вдруг остановился, застряв между валунами. Дышать стало ещё тяжелее. Тёмная толща давила на груди и плечи. Я попробовал высвободить ногу, но ничего не вышло. Не хватало ещё остаться тут навечно. Кой-как согнулся Ощупал каменюки. Один поддался. Я приложил к нему манипулятор и отвалил в сторону. Вряд ли подобное удалось проделать в обычной обстановке, пускай даже под водой, где масса булыги всё равно оставалась приличной, центнер, не меньше. Не будь у меня экзоскелета, пришлось бы куковать на дне, пытаясь разъединить костюм, а затем всплывать. И неизвестно, хватило бы запасов воздуха на всё это. Осмотревшись, я осторожно шагнул вперёд. В воде плавал мусор, тысячи песчинок, поднятая с дна камнем, который я отодвинул, потревожив столетний ил. Видимость была почти нулевая. Сверху донесло жужжание спускавшегося лифта. Рассудив, что из кабины вряд ли заметят, включил ту злосчастную ксеноновую лампу и наконец ориентировался. Я стоял на небольшом усеянном камнями плато. Слева виднелся отвесный склон. Промахнись немного при погружении, будь течение посильнее. ушёл бы ещё глубже, не успев сбросить костюм. Впереди громко скрипнуло, лязгнуло. Пришлось убавить громкость в динамиках. Похоже, лифт достиг конечной точки. Я медленно прошёл между опорами к шахте. Да, так и есть. Свет лампы выхватил из темноты крышу кабины, над которой закрывался люк, выдвигаясь из потайной ниши в скале. Выходит под скалой пространство, полость. Нет, Убежище, куда можно попасть, спустившись на лифте. Раз автоматика задраила люк, в убежище есть воздух и электричество. Там можно обойтись без дыхательных аппаратов, там должно быть нормальное давление. Я медленно повернулся, осветив плато. В колодец с решётчатыми стенками мне не пролезть, туда даже без костюма не протиснуться. Надо искать резервный шлюз, подводную базу не могли запроектировать без запасных выходов. На случай экстренной эвакуации должно быть что-то очень простое, какая-нибудь комната-переходник, куда ведёт люк с ручным запорным механизмом, чтобы любой мог открыть. Обалдя камень, я хотел двинуться вдоль края плато, но остановился. Если резервный шлюз существует, то расположен возле одной из опор, на той, что была по правую руку. Я видел скобы. Хватать за них даже не умелый пловец легко поднимётся на поверхность, не потеряв при этом ориентиры. Значит, я посветил на нужную колонну. Значит, мне туда. Интересно, как там док? Всё ещё ждёт? А кэп с бойцами? Вызвав в меню справку о запасах кислорода, я убедился, что воздуха осталось минут на 10. Нужно поторопливаться, но дышать как можно спокойнее, умеренно, чтобы не растратить на лишнее движение кислород. Подобравшись к колонне, присел Внимательно изучая камни вокруг и заметив в просвете между ними покрытый илистым налётом металлический выступ, выступ с округлённым выступом высотой слодонь, шагнул к нему люк, утопленный в железное кольцо. Штурвал отпирающего механизма и сама крышка настолько обрасли водорослями, что сразу не поймёшь, даже вблизи кажется, будто не люк вовсе, а пучок неизвестного мне растения. Я утвердился на камнях, осторожно взялся за штурвал, чтобы не взметнуть мусор, и повернул против часовой стрелки. К моему удивлению, всё прошло легко, почти без скрипа. Когда под крышкой щелкнуло, потянул на себя. Люк открылся. Так, и что теперь? Я посмотрел вверх: всплывать к доку или отправиться вниз? И оружие у меня при себе были пистолет и нож. Много не навоюю, но если не узнаю, что находится в скале, зачем туда отправился Кларк, никогда себе не прощу. Сел я, свесил ноги в проём, затем взялся за штурвал с внутренней стороны крышки и оттолкнулся от обода другой рукой. Медленно погрузился в небольшую комнату с железными стенами, задраил люк и принялся искать механизм, точнее, управление механизмом, который позволит откачать воду. Спустя полминуты обнаружил два рычага на стене возле двери с прямоугольным иллюминатором. Под рычагами имелись таблички с выгравированными на них инструкциями. Я потянул левый рычаг вниз, где-то под стеной зашумело и вода быстро стала уходить. Когда под стеной смачно чавкнуло, я перевёл другой рычаг в положение вверх. На этот раз зашумело под потолком, нагнетая в камеру воздух. Скорее шум вентилятора стих, и я, задержав дыхание, отсоединил шлем. постоял, опасаясь сделать первый вдох, осторожно втянул носом кисловатый холодный воздух и наконец задышал полной грудью. Отлично. У меня всё получилось, всё сделал правильно. Освободившись от экзоскелета, Кассим обесточивать не стал. Запасного фонаря у меня не было, поэтому лампа пригодилась как нельзя кстати. Я приготовил пистолет, став перед дверью, посветил вылуминатор, держа на вису шлем. Коридор Не очень длинный коридор, заканчивающийся Т-образным перекрёстком с указателями на стенах. Ну и что мне теперь делать? Не тащить же с собой энергоустановку и шлем ради того, чтобы использовать лампу. Надавив на рукоять замка, я открыл дверь. Вышел из комнаты и наморщил нос. Воздух тут был застоялый, сухой. Давно, стало быть, вентиляцию не включали. В следующий миг на стенах мигнули и погасли лампы. Вновь замерцали на этот раз красным. До меня дошло. Кларк с наёмниками включили аварийное освещение. Я вернулся в шлюз, обесточил костюм и прикрыл дверь. Прислушиваясь к далёкому гудению и генераторов, прошёл до перекрёстка, остановился, изучая надписи на стене напротив. Медблок было выведено справа от меня над стрелкой, указывавшей направление движения. Влево тоже тянулась стрелка, но над ней красовалась надпись: "Куда интереснее первой?" Командный пост. Я быстро зашагал по коридору, ориентируясь по стрелкам и надписям, и вскоре понял: это не убежище и не база. Это нечто огромное, с множеством уровней и комнат, напичканных различным оборудованием, о котором доводилось слышать лишь в общих чертах от преподавателей в пехотном училище. Любопытно, какая тут численность гарнизона предусмотрена. На миг взгляд задержался на табличке с боевым расписанием, длинном пронумерованном списке подразделений. Дисциплина на одном уровне больше 10 боевых частей расчётов, получается, не меньше 3 сотен человек могут разместиться. Это больше напоминает крепость, подводную крепость. Я чуть не сбился с шага, вспомнив подслушанный разговор генерала со спицом. Правда, тогда самое важное пропустил. Появление Бирата помешало. Значит, в Трайбаке знали про объект. Значит, а ничего это не значит. Крепость я нашёл, Ну зачем она генералу, пока не понимаю. Я двигался дальше, читал надписи на дверях и стенах: БЧ3 акустики, БЧ3 операторы, БЧ5 инженерная служба, БЧ5 смена РХБЗ и так далее. Спустя ещё минуту я узнал, что под скалой есть доки для подводных программируемых автоматов охраны района. А если речь зашла о районе, значит имеется и пусковые шахты аппаратов-доставщиков крылатых ракет, которые поднимают их на поверхность для нанесения ударов по приближающимся кадрам противника, дивизион обеспечения и многое другое. Это же надо было такое здесь построить и чтобы никто не знал. Как вообще удалось столько времени сохранять объект в тайне? Я чуть не проскочил мимо нужной двери, вернулся на два шага назад. Держался за рукоять замка. Сбоку донеслись голоса и шорох шагов. Я повернул голову. Далекий коридор сворачивал направо. Оттуда били яркие лучи фонарей. На стене напротив прыгали длинные тени. Это, пожаловал ли Кларк, с наёмниками. Больше некому. Будто почуяв неладное, генерал скомандовал бегом, и звук шагов усилился, слился в почти непрерывный топот. Я дёрнул рукоять вверх, дверь не поддалась. Надавил вниз, открылась, шагнул в комнату из-за перся, утопил клавишу блокирующую замок.